Глава 23. Прежде чем перейти к событиям на Оре, я должен поговорить о ней самой. Нет темы, столь захватывающей, как Ора. Детьми мы грезили о ней, взрослыми стремились на нее. Сейчас, в наш 563 год, мы способны возвести сооружение пограндиознее Оры, но такой близкой каждому человеку, как она, уже не будет. Ее придумали наши прадеды, возвели отцы. Это было первое крупное космическое сооружение, заранее рассчитанное и спроектированное. 104 года человечество жило мыслями о Боре, работало на нее, пело и мечтало о ней. И почти половину этого столетия заняло не возведение, а ее. Ору задумали как галактическую гостиницу, как место, пригодное для всех форм жизни, она многообразна как жизнь. Естественные планеты, как бы их ни оборудовали, не годились для такой цели. Ора не планета, заставленная механизмами, а механизм, выросший до размеров планеты. И на таком отдалении от Земли ее поместили для того, чтобы она была поближе к нашим звездным соседям. Ора возведена в геометрическом центре нашего звездного района. К тому же это первое в истории человечества небесное тело, сотворенное из вакуума, из ничего, по терминологии древних. Флотилия звездных плугов многие годы сгущала пространство в этом уголке Вселенной. Космическая пыль заклубилась между тельцом и геадами новой туманностью. Воистину, они напылили эти машины. А потом пыль уплотняли, формируя в металлы и минералы, газы и воду. Выстилались равнины, возводились холмы, устанавливались здания. Необычна и форма оры. Конструкторы отказались от шара. В шаре много лишнего, практически используется лишь его поверхность. Ора – плоскость. Ее расстелили в космосе гигантским листом. Толщина почвенного покрова несколько метров, а под ним десятки этажей машин, создающих на своих участках заданные условия существования. Я бы сказал еще так. Ора — это ящик, заполненный механизмами и накрытой крышкой. А крышка ее — жилая поверхность планеты. Уникально и солнце Оры, другого такого пока нет. Оно недвижно подвешено над центром планеты. Здесь оно всегда в зените, а в других районах видно под постоянным углом. Отвращающегося Солнца, вроде тех, что мы запустили на Плутоне, отказались именно потому, что Ора — плоскость, а не шар. Но это не помешало устроить правильное чередование дня и ночи, рассвета и сумерек, и притом так остроумно, что уверен, схожие конструкции Солнца появятся вскоре и на других планетах. Солнце на Оре управляемое. Температура его меняется по графику, на рассвете она тусклая, потом разгорается, свирепеет до белокалильного жара, снова ослабевает, становится из желто-белого красноватым, меркнет совсем и через некоторое время опять зажигается, но уже холодным лунным светом. И работает не во весь диск, а по долям, согласно расписанию ночных фаз. Полный цикл изменения активности охватывает 24 земных часа, чтобы люди не отказывались от привычек, усвоенных с детства. И последнее – воздух. Нигде нет такого воздуха, как на Оре. Атмосфера создана по образцу земной, но на старушке Земле я никогда не дышал так легко, так радостно, так весело. Дыхание на Оре не потребность, а наслаждение. Уверен, местный воздух не только ароматен, но и калорийен. В старину шутили питаться святым духом. Когда-нибудь я попытаюсь покормиться одним здешним воздухом. Такова. Orı.